Глава 14. Светa останавливает машину на парковке у озера. Мы несколько минут сидим молча и просто смотрим вперёд, пока нам не приходит в голову одновременно высказать наконец свои опасения. Что значит я приеду на такси? Как думаешь, я его сильно обидела? Кого? таращись на подругу. Артёма. Не, ты что? Такие не обижаются. Что значит приеду на такси? Смотрю на неё. Наверное, то и значит. А, а, смотрю я снова вперёд. Зачем он сказал, что будет ждать меня? Чего именно ждать? Мы вроде бы всё обсудили и конец. Он будет ждать тебя. И ещё то, что он говорил тебе вчера чистая правда. А что он говорил тебе? Резко поворачиваю голову к свету. Что? Я повторила слово в слово. Кстати, поздравляю. Ты выиграла 10 миллионов. По дороге мне звонила Маргарита. Сара рвёт и мечет, а в том свинарнике все поздравляют Маргариту с победой. Скоро на твой банковский счёт упадёт весьма кругленькая сумма. Хоть что-то хорошее, да? Курятник, задумчиво произношу я. Что? Я сказала ему, что он проиграл, что я не люблю его, а он даже бровью не повёл. Я сказала, что знаю о Пари, а он как будто расстроился. Конечно, расстроился. Твоя осведомлённость равна его проигрышу. Нет, поворачиваю к ней голову. Максим расстроился, как будто, как будто хотел, чтобы Шок, дело такое. Закатывает глаза Света. Не пройдёт и получаса, как Максим разнесёт в пух и прах свой дом от ярости. Но это был не шок. Его это огорчило. Верно, потому что он проиграл. Нет, усмехаюсь я, потому что я просто узнала правду. Отвези меня в ЗАГС. Вот увидишь, потом ещё тебе названивать будет, нервы трепать. Что сделать? Поворачиваюсь к ней корпусом. Отвези меня в ЗАГС. Повторяю я задумчиво. Пожалуйста. Ты в своём уме, вытаращивает Света глаза. Какой ЗАГС? О чём ты? Я беременна. Я в свадебном платье, а моё настроение скачет как попрыгунчик, и Максим вчера говорил правду. Пожалуйста, отвези меня в ЗАГС. Мать Божья, силы небесные. Света заводит двигатель и шустро сдаёт назад. Лучше бы тебе поскорее уже родить, иначе мы все рискуем оказаться в полной заднице, потому что ты не в состоянии мыслить здраво. С дороги безмозглые кобели, мы опаздываем. Не видите, что ли? Согласна. Не получается. Отрицательно качаю головой. Да, вздыхает Света с улыбкой. Ругаться точно не моё. «На часах семнадцать-двенадцать, а мы по-прежнему стоим в долинющей пробке». «Ты сейчас дыру в сиденье протрёшь», — говорит мне Света. «Когда я опаздываю, мне сложно усидеть на месте. Ну что так долго-то? Вдруг кому-то стало плохо, потребовалась медицинская помощь? Не ругайся! Сейчас мне понадобится медицинская помощь, если я сейчас же не окажусь у здания». Мой взгляд таращится на плоский монитор. «Семнадцать-пятнадцать на часах. Ну и чёрт с вами!» Растёгиваю босоножки и хватаю обе в одну руку. Распахиваю дверцу и, задрав длинную юбку платья, покидаю автомобиль. «Азалия, что ты делаешь?» «Не знаю», — улыбаюсь подруге. «Но почему бы мне просто не пробежаться по улице в свадебном платье?» Перебегаю дорогу. Водители жмут на клаксон. Прохожие улыбаются мне и наверняка думают, что я та самая сбежавшая невеста, которая вдруг осознала, что не хочет выходить замуж, только всё с точностью до да наоборот. До новенького административного здания с огромным балконом и белыми колоннами остаётся совсем немного. Наверное, я и впрямь чокнулась. Бегу, сломя голову в ЗАГС, чтобы выйти замуж за мужчину, которого знаю всего ничего. которые всё ещё надеются на победу. На парковке стоят лимузины, белые внедорожники, сверкающие седаны, и на всех украшения в виде цветов и колец. Неужели это до сих пор модно? Будешь моей невестой, красавица? спрашивает меня паренёк, когда я спешу вверх по широкой лестнице. Какой только идиот додумался отстроить настолько огромное и высокое крыльцо. Не в этот раз В здании, оказывается, много людей. Все таращатся на меня, на моё оборванное платье и грязные ступни, на которые я спешно напяливаю белые босоножки. Мне бы отдышаться, посетить дамскую комнату, расчесать волосы, но времени уже точно нет. Куда мне идти, чтобы выйти замуж? Заваливаюсь я на стойку администратора, дыша громче лошади. У меня нет времени. Пожалуйста, поторопитесь, куда? Фамилия, испуганно таращится женщина. Март? Что? Фамилия, март не месяц, фамилия такая. Хорошо, хорошо, я поняла. Ваша комната изумрудная, она на втором этаже, и я уже убегаю вверх по лестнице, рассталкивая гостей, которые решили сделать фото на память. Регистрация уже подходит к концу. Ну, конечно, без меня она не начнётся. Вижу табличку Изумрудная комната и на ватных ногах бреду к белоснежным дверям. Откинув назад лохматые волосы, я поправляю платье и на глубоком выдохе распахиваю тяжёлые двери. У огромного окна с планшетом в руках стоит женщина, а многочисленные стулья для гостей практически пусты. Практически, потому что три из них заняты. Маргарита с мужем стараются улыбаться, но мой неряшливый внешний вид не позволяет им в полной мере обрадоваться моему появлению. А Артём, будто боясь, что я прилюдно пошлю его на три буквы, с опаской машет мне рукой и виновато уводит глаза в сторону. «И где он?» — запыхавшись, спрашиваю я. Захожу в зал. «Где он?» «Мы думали, вы приедете вместе». Неуверенно отвечает Маргарита. Она подходит ко мне и шёпотом спрашивает. «Где ты была? Из мусорного контейнера вылазила?» «Я бежала». Отвечаю громко, чтобы больше не переспрашивала. «Подхожу к Артёму. На дорогах пробки. Где он?» «Вообще-то Максим уехал раньше меня. Я думала, он уже здесь. Но его здесь нет». С трудом дыша, опускаюсь я на стул. «Где он?» Воздуха не хватает. По шее течёт струйка пота. Я чертовски обаятельная невеста сейчас. Хоть на конкурс выставляй. Вот же скотина. Вы в курсе, Маргарита, что воскресник настоящая скотина? Двери распахиваются, и в торжественный пустой зал заходит Максим. Рукава белой рубашки закатаны, бабочка, которую он вернул на место, сидит криво. Тёмные волосы растрёпаны. увидев меня, он кривит губы в знакомой и вдруг успокаивающей меня дерзкой улыбке. Всё это время, что я бежала сюда, меня будто преследовала страшная мысль, что больше я никогда не увижу его. Улыбку, способную раздраконить и свести с ума одновременно, самодовольный взгляд, который порой не выносит даже мой желудок. И всё же иногда, очень даже часто Он бывает таким глубоким и нежным, что мне хочется расцеловать каждую ресничку. Только сейчас я понимаю, насколько паршиво выгляжу. Максим, хоть и неопрятный, тёмные брюки испачканы, а высокий лоб светится от капелек пота. Но он всё такой же обаятельный, сексуальный, манящий, как сахарный пончик, который я прямо сейчас бы и съела. Так бы и набросилась на Максима. Но я не могу... потому что час назад породнилась со своей дурой окончательно, и теперь одна моя половина требует немедленно взять его за руку, а другая взывает хотя бы немного постройте из себя обиженку. Вообще-то та вторая права. Как ни крути, Максим обманывал меня, и я очень сомневаюсь, что он когда-нибудь бы в этом признался. Да и вообще Может, он и сейчас это делает ради долбанной победы и своей железной любимицы. А я не пойми, какого чёрта пробежала несколько кварталов в свадебном платье, пребывая в чёртовом состоянии гипноза, потому что выходить замуж за человека, который обманывал... Да к чёрту всё. Сколько ещё раз я буду ныть и повторять себе одно и то же. «Что вы все здесь делаете?» спрашивает Максим, окинув Троицу усталым взглядом. Олег, я думал, мы друг друга поняли, что это, он обводит пальцем зал, должно оставаться между нами. Макс, я и словом не обмолвилась, честное слово. Мы узнали от Сары, объясняет Маргарита. Вот же лгунья. Только Богу известно, откуда ей стало известно о тайной женитьбе моего крестника. А ты сдесять откуда? спрашивает Максим Артёма. Не припоминаю, чтобы я вдавался в детали. Так ты назвал точное время, и я приехал сюда. Встретил внизу Олега с Маргаритой, а они точно знали, в какой зал нужно идти. Так что спрашиваю у них. Ладно, бог с ним. Фыркает Максим и подходит ко мне. Всё должно было быть не так. Извините, перебивает женщина с планшетом в руках. Но я так понимаю, что никакой регистрации брака не будет, верно? Почему это? Тут же реагирует Максим. Я жених, а она невеста. Но мы отстаём от программы на 20 минут. Сначала вы опоздали, потом решили со всеми вдоволь наговориться. У нас осталось 10 минут для официального заключения брака. Отлично. Фыркает Максим так, словно о чём собственно проблема. Нас всё устраивает. Верно? Я смотрю на него. Мне хочется смеяться, но он такой серьёзный. Это не шутка? спрашиваю я шёпотом, бросив осторожный взгляд на суровую регистраторшу, которая вообще-то должна улыбаться и излучать радость. Одну минуту, говорит Максим и подталкивает меня назад. Молодой человек, у нас нет времени на разговоры. Значит, я покажу вам наглядно, где и как его можно найти. Максим смотрит на меня, заглядывает в глаза и улыбается так, словно мы только что впервые встретились, как будто мы ехали в одном автобусе, и ему пришлось проехать половину города, чтобы выйти на моей остановке. Ты думаешь, я шучу? Максим нервно озираюсь я по сторонам. Это Закс, здесь люди женятся. Но ты приехала сюда. Точнее, бежала, как и я, ну, судя по твоему неповторимому внешнему виду. Зачем ты здесь? А ты зачем? Провожу рукой по волосам, не нароком встретившийся с сердитым взглядом регистраторши. Хотя бы сейчас скажи мне правду, смотрю я на него. Пожалуйста, скажи мне правду. Это место, ты и я связаны с пари «Ты хочешь победить, и поэтому мы почему-то собираемся поставить подписи в свидетельстве о браке». «Ты ведь сказала, что не любишь меня», — улыбается он. «Увы, я действительно проиграл, и это случилось не сегодня, а намного раньше, поверь мне. Нет больше пари, и я, честно скажу, очень расстроен, потому что эта машина дорога мне, ведь с ней связано столько пикантных воспоминаний». Усмехается Максим, оглядев меня сверкающими от счастья глазами. А теперь я вынужден добираться до города на такси, а это не очень удобно. Ты приехал сюда на такси, вытаращиваю я глаза. Я же сказал тебе, когда ты спешно покидала дом. Ты удивлена? Чёрт возьми, разумеется, необдуманно выкрикиваю я, опуская взгляд и шёпотом произношу: Ты профукал эксклюзивные 24 миллиона. Это дерьмово, соглашается он. Мой первый проигрыш оказался огромной рыбой, и мне очень хочется покалотать грушу. Но постой. Откуда ты знаешь, что она стоит 24 миллиона? Молодые люди, вовремя вмешивается регистраторша. Время. У нас оно есть, рычит Максим, не сводя с меня глаз. Что тебя так удивляет? А ты не понимаешь? Это же, это же ты. Спонтанность не твой конёк, как постоянство и серьёзность. Многое для тебя лишь развлечение, а единственное место, где ты собран, сосредоточен и надёжен работа, Максим. Потому что ты, чёрт возьми, проектируешь настоящие самолёты, а там только и нужно, чтобы быть хорошо, хорошо. перебивая то, осторожно обхватив мои запястья. Ты права. Это действительно так. Но Максим улыбается, а по моим венам течёт тёплый сладкий сироп. Но мне хорошо с тобой. Стой за Лией, которая была со мной с самого начала. Сейчас ты слишком нервная, потому что ты обманывал меня. Знаю, кивает он часто. Знаю, прости. Но ты ведь помнишь, что сказал тот мужик на набережной, когда мы покупали цветы, что на тебе нужно немедленно жениться, потому что ты ты поразительная девушка, Азалия. Я это сразу понял, когда ты забрала свой телефон и послала меня на все четыре стороны. Смеётся Максим. Это было в новинку. Я просто знаю, что ты одна такая на всём белом свете и молодые люди. повышает голос регистраторша Осталось меньше 5 минут. Если вы собираетесь расписаться, тогда сделайте это немедленно. Она уже меня достала, шепчет Максим. Есть такое. Я опоздала? Опоздала? врывается в зал Света. Вы поженились? Да что же это такое? ахает регистраторша. Ты выйдешь за меня? Снова спрашивает Максим: "Держи меня за руки. Здесь никого не должно было быть, только ты и я. Это правда, не часть пари. Да забудь ты уже о нём. Я проиграл. У меня больше нет машины. Есть только желание быть с тобой, с моей сумасшедшей". Смеётся Максим. "Настоящей и любимой девушкой. Что? Ты выйдешь за меня, а Залия? Снова спрашивает он: "И больше без обмана и тайн?" "Да", отвечаю не я, а моё счастливое сердце. "Да, я выйду за тебя, ты сумасшедший. Наверное, это заразно". Подмигивает он мне и ведёт к центру зала. Регистратор шабрасывает на нас оценивающий взгляд. "Мы готовы. Начинайте". "Я уже должна заканчивать". Тычит он пальцем в свои часы на руке. Что это за регистрация такая будет? Не радости, не праздника. Вы не переживайте. Праздник у нас будет, что надо. Главное разделаться с официальной частью, на которой вас всех быть не должно. Смотрит на наших немногочисленных гостей Максим. Прости, шепчет Олег. Начинайте, торопит Максим. Мы собрались здесь сегодня, а можно уже к той части, где мы ставим подписи. Женщина издаёт сердитый вздох и подзывает на жестом к стеклянному столу. Ты ведь не против, что я позаимствовал твой паспорт сегодня утром. Очень даже против, улыбаюсь я. Не моё дело, но вас что, принуждают к этому браку? спрашивает меня регистраторша. Вы правы, это не ваше дело. Подмигиваю ей и ничуть не медля ставлю подпись напротив своей новой фамилии. Смотрю, как Максим делает то же самое. У нас просто не все дома. Я это заметила. Где ваши кольца? У нас их нет, как ни в чём не бывало, отвечает Максим. И почему я не удивлена? бормочет женщина. Возвращайтесь на своё место. О, боже. Тихонько вздыхаю я, пока она произносит торопливую поздравительную речь. Что же я скажу своим девочкам? Ничего. шепчет Максим. Ещё не время. Вообще-то, смотрю на него. Я уже замужем. Наша свадьба ещё впереди. Главное говорить друг другу сразу, что нас не устраивает, что нам не нравится и вообще нечего скрывать. Очень тебя прошу не относись к нашей росписи серьёзно. Ещё не время. Мы просто облегчили себе задачу для предстоящей свадьбы. которая, если ты пожелаешь, состоится на райском острове в окружении твоих родных и близких. Ну и моё семейство подъедет, улыбается Максим. Я сплю. Надеюсь, что нет. Мы смотрим друг на друга и стараемся не рассмеяться. Моё сердце трепещет в груди. Бабочки щекочут крылышками мой живот. Мой живот. О, нет. Не хочешь ли ты провести свой девишник на борту частного самолёта? Чудесная идея, выдавливаю я улыбку. Только представь, ты будешь лететь навстречу солнечному острову, а по дороге с размахом отмечать предстоящую свадьбу. Я тебе завидую. Ага, женщина тараторит всё громче заученный текст, а слова Максима, больше никакой лжи и тайн, буквально пылают огнём перед моими глазами. А потом мы отправимся в свадебное путешествие, продолжает он, наклонившись к моему уху. Поедем куда захочешь. Я беременна. И мы будем путешествовать, пока тебе не надоест. Что ты сказала? спрашивает он с улыбкой. Горько, горько, горько, подхватывают наши гости, а регистраторша с громким хлопком закрывает крышку планшета. Хватит, хватит. поднимает руки Максим. Не надо никаких горько. На оставьте их на потом. Хорошо. Мы вам очень благодарны за присутствие, хоть никто вас сюда и не звал. Очень прошу вас помалкивайте о сегодняшнем событии, ясно? Вообще-то оно должно было оставаться для всех тайной, но как всегда, что-то пошло не так. У вас ещё будет возможность вдоволь повеселиться, поздравить и покричать. Спасибо всем за понимание. А теперь идём, говорит он мне и берёт за руку. Нам нужно переодеться и встретиться с твоей семьёй. Максим, зову я его шёпотом. Наши гости неспешно покидают зал, регистратор шатревательно поглядывает на нас, мол, валите уже отсюда. Я должна сказать тебе кое-что. Это очень важно в связи с последними событиями. Ты уже хочешь аннулировать наш брак? хмыкает он. Нет, но у меня есть. Есть такой, как бы это сказать. Вас никто не задерживает, напоминает о себе регистраторша. Вы можете идти. Одну минуту. Злюсь я, не в силах собраться с мыслями. У меня есть кое-что для тебя. Это это свадебный подарок, улыбается Максим. Точно. Тогда оставь его до нашей свадьбы. Не выйдет. Если я не скажу тебе, что беременна, у меня с каждым днём ком в горле будет расти и расти, пока я не задохнусь. Если всё настолько серьёзно, тогда слушаю тебя. Что? Что ты только что сказала? Часто моргает он. А что я сказала? Несколько минут Максим стоит неподвижно, а потом резко дёргается и начинает смеяться. Присоединяясь к нему, пинаю низ платья и сжимаю мужские руки. Какой-то сумасшедший день, смеётся он, глядя на меня. Полностью с тобой согласна. Я всю ночь не спал, представляешь? Со мной ещё никогда такого не было, чтобы я искренне желал, заливается он. Расписаться. Это безумие, невероятное. Мы смеёмся, почти задыхаемся, а потом в одном мгновении оба замолкаем, будто у нас сели батарейки. То ли от недосыпа, то ли от охватившего меня безумия, я услышал, что ты беременна. Он коротко усмехается в надежде, что я снова засмеюсь, но веселья во мне уже не осталось. Ты что? Ты серьёзно? Ты это сказала мне? Да, ваша жена беременна. Она сказала об этом дважды. А теперь очень вас прошу покинуть зал, потому что сюда уже заходят другие гости. Ты беременна? Вытаращивает он глаза. «То есть, как? Каким образом? То есть, что это, чёрт возьми?» Как акушер-гинеколог поясню, что зачатие происходит, когда мужская семенная жидкость проникает в овла. «Мне срочно нужно в отпуск!» Громко перебивает одну из гостей регистраторша и спешит покинуть зал. «Извините, хорошей вам свадьбы!» Сканфужина улыбаюсь я и тяну Максима к выходу. Давай, шевели ногами. Мы уже довели несчастную женщину до истерики. Сейчас она будет у меня. Как это вышло, Азалия, останавливает он меня. Ты ведь говорила, что принимаешь таблетки. Тебе только что хотела объяснить одна из гостей торжества, каким образом получаются дети. Это не смешно. Представь себе, я это очень хорошо понимаю. Я принимала таблетки, но что-то пошло не так, и твои боевые бойцы прорвались сквозь защищённые стены моей нежной натуры. В общем, я и не собиралась тебе говорить об этом. Но так уж вышло, что мы по охватившему нас обоих безумию поженились, и теперь скрыть от тебя свой растущий живот я не смогу. «То есть, если бы мы сейчас не расписались, ты бы ничего мне не рассказала?» «Разумеется, нет!» Я была зла на тебя, я обижена. Чёрт возьми, Макс, ты разбил моё сердце. Я видеть тебя не могла, не говоря уже о том, чтобы воспитывать с тобой детей. Ты думала, что я стану хреновым отцом? Повышает он голос. Я думала, что взрослому мужику, который так подло поступает с любящими его людьми, наплевать на всё, где нет возможности срубить лёгких деньжат. Что ты несёшь? «Стараюсь радость и счастье, но в последнее время как-то не получается». «Постой, постой», — выставляет он руки вперёд. «Что ты сейчас сказала?» «Что тебе уже о-го-го сколько лет, а ты всё в игрушки играешься». «Ты сказала, что не хотела бы воспитывать со мной детей». «И что? Детей? И что?» «Логичнее было бы сказать ребёнка, а ты сказала детей». Сказала: "Ну и что с того? Я, в общем, имею в виду, спешу вниз на свежий воздух". "Нет, нет, нет. Ты не это имела в виду, останавливает меня Максим на первом этаже. Говори прямо, как есть". "Я и говорю", повышая голос. "Теперь мы муж и жена. Я беременна, а ты скоро станешь папой". "Что?" раздаётся оглушительный женский визг. Мы оба смотрим на Олю, которая приехала в ЗАГС с Лулой. «Что? Какого чёрта?» «Забирай». Артём протягивает ключ от Ауди. «Бегите отсюда, пока вас не окружили». Максим выхватывает его, берёт меня за руку и подмигивает другу. «Завтра верну». «Она твоя, Макс. Это мой тебе свадебный подарок». Смеётся Артём, сунув руки в карманы джинсов. И не советую ехать домой. Сейчас туда точно мчится твой дед. Хочешь с ним познакомиться? Со смешком спрашивает меня Максим. Как ни будь в другой раз. Так я и думал.